Зенитчики постепенно прилаживаются. Разрывы трассы все гуще концентрируются на пути бомберов. Третье звено вроде отбомбилось нормально, а у четвертого — жах! — прямое попадание. По ведущему. Дымное облако, и из него обломки сыплются. Более ничего. В следующем звене загорается один за другим оба ведомых. Один, вывалившись из строя дымной кометой, выламывается в тёмную зелень ближайшего леса. Второй, весь объятый пламенем, врезается рядом с путями. Возложил, пытался хоть так, идиоты. Командиры, в смысле. Сухопутные надо думать. Поскольку в авиации я живу понятно, что мост цель для пикировщиков и только для них. Вон на станции, что на этом берегу, что на том, эшелоны скопились. Вот их бы и надо сейчас с горизонтального. Цель площадная, можно из трёх накрыть тысяч. Там только обычные зенитки, не автоматы в смысле, работают. Пока пристреляются. И потом дальше, километров в полтора где-то ещё один мост имеется, не железнодорожный, правда, а шоссейный. Но движение по нему потолком сплошным Железнодорожная-то в приграничной зоне круто тормозит, поскольку колеи разные, да и пути порушены местами. Так что шоссейный мост получается как бы и не важней железнодорожного. Впрочем, жираф большой, да и сделать ничего нельзя, не подчиняются мне бомберы. Хоп, а вот и мессеры. С запада подскочили, восемь штук. Следом ещё четвёрка поспешает. Сейчас здесь будет жарко. Набираю в высоту, пытаясь спрятаться в солнечном диске. Последние сушки заходят, сначала тройка, затем четвёрка. По ним, ну очень уж густо лупят из-за всех столов. Бомбалюки откорылись, посыпалось по четыре чёрных капли. Сотки, значит, ещё один горит. Следующая четвёрка бомбы предыдущих тоже частью в берег, а частью в воду. Столбы высоченны от разрывов, но в стороне от моста. Мне нравится мне всё это очень не нравится. И как бомбили, и как сбивали их, но больше всего как отходят. Первая девятка отдельно, один отстаёт с дымком вслед. Вторая двумя группами, две и четыре машины, и еще одна к остаткам третьей девятки приткнулась. Не до девятки, которая, в свою очередь, развалилась, тройкой пара. И еще две машинки, и вовсе по одиночке. Организованы толпой, коровы шли на водопои. Как такое вот прикрывать прикажете? Восьмерка валится на чайки, опрометчиво. Не ученые еще, что ли? Ван гошо же схлестнулся в лобовую, разменялись миссер на чайку. Оба выпрыгнули и раскарились, но наш на территории противника отловят, не отловят всяко потеря. Куды я ушли вверх, больше так не будут. Размен их не устраивает, на вираже тоже не захотят. Значит, будут заходить на бомбёров в обход чаек за счёт скорости. Бамбёры кредины тянут по своему обыкновению в высоту. Смысл да никакого, наоборот. Вот и мои Эмилии подошли в четвером, ага, разделились на пары и к бамбёрам, одиночкам. Ну, сразу двоих мне не прикрыть, но ну, никак холодильник на поллитра на троих не делится, честушка такая была. Как в тройном лотерейный билет купили, сдачи не было. Попробую ближнего. Немцы ножницами заходят, ведущие снизу, вядомые сверху. Из расчёта видимо, что один штурман обслуживает два пулемёта: нижний люковый и верхний турельный. Вылеклись, меня не видят. Солнышко опять же за меня играет нончи. Но скорость-то не хорошая. маневр слабый даже преимущество в высоте не катит а вот подловить на выходе из вертикали попробуем примерно прикинув куда может вынырнуть ведущий рулю туда без суеты номинальные обороты вишь оптимально без снижения зачем на сушке пилот похоже не слабый машиной владеет и птичка его на удивление шустра оказалась Для бомбера, разумеется. Раз, на левую плоскость прилег. Ведомый проскочил. Два, резко вверх трасса ведущего тоже мимо. Да еще и штурман успел огрызнуться своей мухобойкой. Ну и слава богу. Теперь моя очередь. Располагаюсь чуть правее, чтобы видеть, как ведущий высоту набирает быстро и резво, но теряя скорость. Чуток довернул. А вот он растет впереди. Незнакомый какой-то, не тузы, не сердца. Эмиль какой-то неоприходованный. Такие вот незнакомцы заметно чаще встречаться стали. Не успевает промышленность Рейха убыль пополнять. Авиашколы тем более. Камуфляж незнакомый. Видно, с другого ТВД перебросили. О-о-о! Уже верас прицели, ещё чуток. Так. Похоже, без домы и предупредил его. Радио, великая вещь. Пытается что-то изобразить, но скорости-то нет. На грани сваливания в штопор начинает выворачиваться, но ну, очень пологий вираж, почти на месте, однако, крутнуться провёт. Впрочем, поздно, старик. Попробуем теперь ведомого. А губа за котенчику? Ведомый уже свалился в пике. И да чего же быстро эта сволочь скорость набирает? Мне никак. К тому же первая пара отработала уже по своей сушке и, оказавшись на моей примерно высоте, набирает скорость, интересуясь насчет подзакусить мною. Сушка же летит, причем нормально. Да вообще-то, насколько помню, довольно живучая машина была. Броня, не бронекорпус, как у ила, но всё же и движок воздушного охлаждения о пристроилась к моей, в смысле, к той сушке, которую я прикрывал. Ну хоть что-то, пара теперь крайне сзади сушки. Огоше вижу, периферийным удалось-таки Эмилии в бой на вержах втянуть. Ну точно, не здешние. Решили разбей план, так значит, с ним всё важно. Отнюдь. Минус ещё один худой. Мои же по широкой дуге пытаются в хвост зайти. Да заради бога. Изображаю глубочайшую заинтересованность прикрываемыми. Тем более, что тот ведомый мещер, продвинутый, что ли, намылился к суштам пристроиться. Не к тем, что сначала, этих он проскочил, а к следующим, те тоже, парой. Я следом. Не успеть, конечно, куда там, за мессером-то. Да хоть согреюсь. И, разумеется, демонстративно, в упор не замечаю. Взаду глаз-то нет, знамодело, как сзади хищной повадочкой, разделившись в будущее ножницы, растут в зеркальце силуэты пары Эмилей. На решившихся под это дело зайти мне хвост. Так, так, ещё чуток. Сейчас ведущий открыл уже огонь, когда я извернулся в восходящую бочку трассы мимо, а он прямо передо мной распластался, весь из себя красивый, без малого навстречу и ведомый. Получилось далековато ножнечки эти замыкать собирался. раскочил лепота как он однако замечательно в мой трасс и то воткнулся словно бумажный кулёк градом мгновенно в хлам пока проскакивать доля секунды а там уже что-то почти бесформенное в чём лишь угадать можно стройный силуэт Эмиля видимо и его проскочил вперёд но явно под впечатлением К тебе приходить решил чуть в сторонке, похоже, если вообще. А одна из сушек горит, однако, в брюхо вткнутая. Кстати, что-то я у них люковых пулемётов не заметил. Был такой вариант, специально для удобства сбивания мессеры снизу, наверное. Зачем тогда вверх лезут? Ну, тупые. С стороны мимо проходят мессеры на запад. Пятёркой уже за двумя хвосты тянутся. Ещё один вообще, похоже, на ладан дышит. Как-то нехорошо рыскает будто, из стороны в сторону. Угостили, гошены, ребята. Мне понравилось. Более к чайкам на верёжине полезут, надо думать. Да и к ишакам. Тем временем парочка, что от моей четвёрки осталась, тут же пристраивается. тоже решительность надо думать комиссарским телом откуда это чёрт знает из вовсю пылающей сушки вываливаются одна за другой две фигурки один раскрылся а второй не видно может затяжным бомбёр ещё какое-то время держит курс весь объятый пламенем и страуарно чёрным дымным хвостом вслед Затем, свалившись на правую плоскость, устремляется вниз. Не достигнув еще до зеленого аж с просенью омута лесов, начинает разваливаться. Дальше не смотрю. Проехали. Остальные тянутся на восток, потихоньку образуя что-то наподобие строя. Легко отделались. Если бы не мы, немногим посчастливилось бы вернуться. Разделали бы их вместе, как бог черепаху.